этот плечистый свершитель веселых и славных подвигов, был проглочен, а затем извергнут китом. Однако дает ли подобное обстоятельство ему права названия китобоя, это, строго говоря, еще вопрос. Нигде нет указания на то, что он загорпунил своего кита. Разве что он сделал это изнутри, сидя у него в очреве.